Глава 25. После ученённого скандала Винс хотел было выпроводить Ясмину под белую рученьки, но я настояла, что сначала следует привести Ревнивец у чувства и серьёзно поговорить. В конце концов, она должна понимать, чем ей грозят попытки от меня избавиться. Для начала девушку усадили за стол и напоили успокаивающим травяным чаем. Для профилактики и сахарок туда не забыли положить. Спасибо, милые Бернадет. Её даже уговаривать не пришлось. Очень понимающая женщина. Да и вообще, оказалось весьма полезно иметь на кухне своего человека. Принцесса угомонилась и наконец выслушала нас с Винсентом. На первый раз я готова была отпустить дебоширку с миром. Но да хоть чего предупредила, что за малейший проступок дело дойдёт до магического суда. Осознав серьёзность последствий за содеянное, девушка снова разнервничалась и беззазренья совести схмячила половину именинного торта, который я накануне испекла для Винсента. Вкусно, с набитым ртом похвалила она мою выпечку. Алиска с пульверизатором в одной руке и с чугунной бабушкиной сковородкой в другой манерно закатила глаза. Вот это аппетит, а с виду стройная такая. И ведь не толстеет, зараза, пробубнила подруга себе под нос, смерив принцессу презрительным взглядом. Сам же король, убедившись, что Печкина и охрана не отойдут от меня ни на шаг, и мне ничего не угрожает, неожиданно отлучился по государственным делам. Тогда и состоялся разговор между нами девочками. Хотелось бы прояснить ситуацию, чтобы ты не надумала лишнего. Начала я издалека, а Ясмина оторвала от блюд со тортом виноватый взгляд. Как мужчина Винс меня совсем не интересует. Я люблю его брата Итана, а он любит меня. Только он и станет отцом моего ребёнка, спасителя. Вот как. Идеальная бровь изогнулась от удивления. Но где тогда сам Итан? В том и проблема. Едва мы прибыли во дворец, как он исчез. Мы ранним утром вместе с нашим другом Эльфёнком сел на дракона, и больше их никто не видел. Так может ты чем-то его допекла, вот он и сбежал? И хидну усмехнулась девушка, на что Алиса тут же пригрозила ей пульверизатором. Нет, ты всё не так поняла. Он собирался сделать мне предложение, это я точно знаю. Винс говорит, что следы Ита натираются на границе миров. Кто-то намеренно отправил его куда подальше. И я даже знаю кто, но, кажется, Винсент мне не поверил. И кого ты подозреваешь? Загорелась Ясмина, придвинувшись поближе. Дядюшку Жабу, ответила за меня Алиса, вложив в эти слова всё своё отвращение к скользкому типу. Этот маг хитрый змей крутит Винсом как хочет, словно околдовал его. Чего он только не делал, чтобы мы расстались. Но меня так просто не возьмёшь. Как там говорится, враг моего врага мой друг, переглянувшись со спичкиными мы поняли друг друга без лишних слов. По следував примеру новой подруги, Алиса с неприятным скрипом прочертила ножками стулом рамерный пол. Теперь скучковавшись, мы втроём заговорщически склонились над столом. Я вам помогу, оправдало наши ожидания Ясмина, только не пойму, в честь чего Предстоящий бал, если Итан исчез. Временный исход. Спаситель должен быть зачат в назначенный час, а на балу от меня ждут, что я объявлю того, кто станет его отцом. У нас всего 3 дня. "Вон оно что", задумчиво протянула Ясмина. "Винс решил устроить для тебя настоящий смотрины женихов со всего мира". Сама от себя не ожидала, но меня словно прорвало, и слёзы отчаяния потекли по щекам. Столько времени я старалась мыслить позитивно и не позволять слабостей. Просто убедила себя в том, что Итэн обязательно вернётся в нужный момент. Подойдёт, сгребёт меня в охапку, а я прижмусь носом к его плечу, вдыхая такой родной аромат и снова услышу любимый голос: "Ну что ты, Марусь? Я же здесь, с тобой. Разве я мог тебя бросить? Да я вывернусь наизнанку, но никогда тебя не оставлю". Стоило мне разок всхлипнуть, как Ясмина и Алиса, не сговариваясь, обняли меня каждая со своей стороны. Вернём мы твоего Итона, только пообещай, что на балу ни при каких обстоятельствах не выберешь Винсента, предложила сделку принцесса, и мой его Микаэля. Вклинилась Алиска, которая прежде не поднимала эту тему, но в душе, видимо, переживала предполагая такой расклад. Да за кого вы меня принимаете? вспыхнула я, подскочив со стула. Девчонки всё ещё смотрели недоверчиво. "Думаете, я мечтала об этой звезде на плече и в восторге от предстоящих смотрин? Вы хоть представляете, как тяжело жить с этой ответственностью, понимать, что от тебя и твоего решения зависит будущее целого мира, и дня не проходит, чтобы кто-то об этом не напоминал. Да я бы с радостью послала куда подальше всех этих женихов, лишь бы мой Итан вернулся". А чужие мне вообще не нужны. Можете спать спокойно. Ладно, ладно. Алиса усадила меня обратно на стул. Я и не сомневалась в тебе, но раз уж разговор зашёл, так и решила обговорить на всякий случай. Ты прости меня, Мари, если такое вообще можно простить. Неожиданно покаялась Ясмина. Я ведь тебя совсем другой представляла. Видела в тебе соперницу, незаслуженно наделённую властью. Ревность и обида затмили мне глаза и лишили рассудка. Сглотнув образовавшийся в горле ком, ясмин стыдливо опустила глаза и принялась нервно теребить жемчужины на своём браслете. Странное было ощущение, словно перед нами сидела совсем другая девушка, более открытая и беззащитная, но такой она мне нравилась гораздо больше. А ещё её словам хотелось верить. Я ведь влюблена в Винса с самого детства. Наши отцы дружили, и меня часто привозили сюда во дворец. Когда мы впервые встретились, он был уже подростком, смотрел на меня свысока, как на надоедливую мелочь, или не замечал вовсе. А если и обращался, то так и звал букашкой. Но я уже тогда поклялась себе, во что бы то ни стало, добиться его любви. Просто знала, что именно меня он однажды поведёт под венцы. Даже в своих мечтах никого другого рядом с собой не видела, а когда годы спустя мы снова встретились, в его синих глазах наконец что-то зажглось. До сих пор помню то чувство. Земля уходит из-под ног и никого больше нет в целом мире, только я и он. На лице Ясмины просияла искренняя улыбка, а мы с Алиской от подобных откровений едва не прослезились. Мы были счастливы и готовились к свадьбе. А потом на небе зажглись семь звёзд. Винс сначала не придал этому значения, но визирь Джамбар только и говорил о пророчестве. Он и надоумил его организовать поиски избранный по всем мирам. А Винсент, одержимый этой идеей, совсем перестал меня замечать. Тут я и слетела с катушек. Кажется, я начинаю тебя понимать, выдала Алиса. Нет, но ну убийство я вряд ли решилась бы, но и сидеть бы так просто не смогла, когда у тебя из-под носа уводит долгожданное счастье. Перед уходом Ясмина пообещала на поиски Итона подключить все свои связи и держать нас в курсе. Я же в очередной раз убедилась, что худо мир лучше доброй ссоры. За свою безопасность я больше не переживала, а вот о возвращении Итона стала молиться едва ли не каждый час. Звёздный дракон с той ночи тоже не появлялся. Постепенно я начала думать, что он мне и вовсе причудился. Дни побежали одним за другим, и как-то незаметно настал тот самый вечер, когда дворец наполнили отборные женихи со всего света. Марусь, ну пойдём уже. Всю жизнь отсидеться в туалете всё равно не получится, канючила Алиска, дёргая меня за руку. Жаль, был бы неплохо, тяжело вздохнула Нервно теребя ладонями ярко-алое праздничное платье, украшенное искусной золотой вышивкой и драгоценными камнями. Вдруг мой Микаэль уже среди гостей. Сама знаешь, как я извелась за эти 2 дня. Настаивала подруга. Где-то там вовсю звенела музыка, а гостей на за запраздничными столами развлекали танцовщицы. Я же боялась сделать и шаг в их направлении. И без того весь день было тошно, а в этом одеянии Ни один скользкий взгляд меня точно не пропустит. Ещё и долбанная корона на голове давила тяжким грузом. И ведь не снимешь эту заразу, как знали, что она будет меня раздражать, фактически вплели в причёску. В дверях показался сам его величество, и я поняла, что моё время истекло. Стоило столкнуться с ним взглядами, нервы сдали окончательно. Хотелось расплакаться, закатить истерику. Послать лесом проклятое пророчество и объявить голодовку, пока не вернут Итона. Но ну, другая часть меня осознавала бессмысленность этой затей. Что бы я ни делала, меня всё равно выведут на абал, по своей воле или принудительно, с использованием магии. Недолго поразмыслив, я решила, что лучше по своей. Винс и в этот раз расторался, нарядив меня богато и вычурно, себе подстать. Когда мы вышли к гостям, он в белом камзоле, и я в пышном алом платье в пол, в зале на несколько секунд воцарилась абсолютная тишина. У меня и самой на время замерло сердце. Взгляд судорожно принялся скакать по головам мужчин и небольшого количества женщин, собравшихся в просторном зале, пытаясь найти хоть одно знакомое лицо. На что я надеялась? В идеале увидеть среди этого сборища моего Итана. или хотя бы Микаэля с его славными племянниками. От предводителя медведи его-то уже 2 дня не было никаких вестей. Последняя, добравшаяся до нас пчёлка, поведала Алисе о каком-то приятном сюрпризе, и теперь подруга была убеждена, что любимый мужчина на балу непременно сделает ей предложение руки и сердца. Но вот что странно, с этого момента пчёлки больше не прилетали. Да и Алискины едва покинув дворец, возвращались непрочитанными, словно не находили адресата или наталкивались на какую-то непреодолимую преграду. От ясмины тоже не было новостей, хотя перед уходом она была весьма решительно настроена и обещала держать в курсе. Это наводило на мысли, что все разом отвернулись от меня, бросив на волю судьбы в этом проклятом дворце. Подступившая депрессия не заставила долго ждать. А чем ближе становился час X, тем больше хотелось спрятаться так, чтобы никто меня не нашёл. И уж тем более не приставал с исполнением проклятого пророчества. Но и этого я сделать не могла. Чёртова звезда на плече зудела всё больше. Солнечных ванн ей уже было мало. Она так и жаждала мужских прикосновений. В такие моменты происходило нечто похожее на обмен энергией, и кожа успокаивалась. Узнав об этой маленькой проблеме, Винсент с радостью согласился помочь. Теперь по расписанию янтарный король сам являлся в мои покои, накрывая широкой ладонью зудящую семиконечную заразу, а его самодовольная физиономия напоминала кота, объевшегося сметаной. Тогда я впервые и разглядела необычный перстень у него на руке. Эта вещիցца испускала небольшие электрические заряды. от чего её прикосновение немного обжигало. Подарок дяди Джамбра на коронацию, пояснил Винсент, заметив мой интерес. А что это за символы? Они действуют как оберег, защищая их обладателя буквально от всех напастей. Будешь смеяться, но с тех пор, как я впервые его надел, у меня даже насморка не было, весело улыбнулся мужчина, одарив синевой глаз. А можно рассмотреть поближе? попыталась схитрить и стянуть с него этот подарок. Извини, но его нельзя снимать и передавать в чужие руки. Защитные чары могут рассеяться. А защитные ли? задумалась я ещё тогда, ничуть не доверяя первому советнику, но Винс на этот счёт и слушать меня не хотел. Всякий раз твердил, что его дядя почти святой человек, который всем пожертвовал ради благополучия Аурелии и него лично. Оказавшись в тронном зале под прицелом въедливых взглядов, мне стало жутко неловко. А потом гости как один дружно склонились перед нами в поклоне. Винсент довольно улыбнулся и притянул меня ближе, оказавшись у самого уха. Смотри, как они любят своего короля, Мари. А рядом со мной тебя встречают как королеву. Горячее мужское дыхание опалило шею. А синие глаза заиграли каким-то особенным светом, словно вся эта ситуация его возбуждала. Тоже мне, соблазнитель недоделанный, типа, если выберешь меня, так будет всегда. Еле сдержалась, чтобы на нервах не рассмеяться ему в лицо. Разве в этом счастье? Как он вообще мог подумать, что я на такое куплюсь? 100 лет мне не нужны их поклонения и почитания, и корона на голове не нужна. Себе оставь. Только отдирись сначала. Как на суперклей приклеили, ей-богу. Чёрт меня дёрнул согласиться на эту королевскую причёску. Так и не разглядев должного восторга на моей кислой порядком возмущённой физиономии, король уверенной походкой зашагал к янтарному трону, ещё крепче стиснув в мою ладонь. Рядом с Винсом расположился первый советник, и его гадденькая ухмылка не предвещала ничего хорошего.